Иван Шмелев. «Марс». Страница 287. Я шел не торопясь, отлично зная, что пароход по обыкновению пойдет с опозданием. Но еще не добравшись до конца последнего переулка, я услышал второй гудок. Оставалось всего три минуты. Я пустился бегом, проклиная сегодняшнюю аккуратность капитана и мои старые похрамывающие часы. Переулок кончился. Я уже видел толпу провожавших, размахивавших шляпками и платками отъезжавшим. Только бы поспеть. Я ринулся вперед, шибая встречных, как вдруг из-под самых ног с визгом и лаем вынырнул Марс. Он вертелся и лаял так, точно его проткнули раскаленным железом. Он крутился желтым клубком, мчался винтом, сверля воздух своим вертлявым хвостом, прыгал, кидался на прохожих и фонари, проделывая все свои ловкие шутки, бросался к моему лицу и яростно гавкал. Эта бестия была в самом прекрасном настроении. Я был обескуражен, и готов был хватить его палкой. Что было делать? Вернуться обратно и ждать до завтра, но мне положительно было необходимо ехать сегодня же. Поручить Марса-носильщику, давать адрес, рыться в кошельке, объяснять. Но я уже вижу руку помощника капитана, протягивающуюся к свистку. Я уже слышу этот свисток. Я бомбой вбегаю на мостик следом за Марсом, и глаза всех устремлены на нас. А Марс чувствует себя как дома, он уже на пароходе и призывно лает, боится как бы не остаться одному. Уже отнят трап, и пароход грозно ревет, смертельно пугая Марса, как-то сразу присевшего на все лапы, точно его собираются бить по башке. «Послушайте, это ваша собака!» Третий помощник капитана, румяный и свежий, как морской ветерок в своем белоснежном кителе, Строгим видом указывает на Марса, примостившегося на куче корабельных канатов. Розовый язык свесился из-за черных щек и ходит, как быстрый поршень. А усталые глаза как-то растерянно глядят на нас обоих. Да, она со мной. Что же было делать? Не отрекаться же от этого негодяя, сидевшего теперь с каким-то невероятно глупым видом. В таком случае придется вам взять ему собачий билет и поместить в клетку. Очень хорошо. Третий помощник капитана подошел к Марсу и с видом знатока, умеющего обращаться с собаками, потрепал его по спине. Ну, идем, фью. Марс даже не взглянул и только равнодушно ляскнул на подвернувшуюся муху. Идем, брат. Нечего. Он потянул его за ошейник и тотчас же... Конфузливо отдернул руку. Марс слегка и предостерегающе зарычал. «Очевидно, он меня боится». Я не сказал третьему помощнику, что Марс, очевидно, принимает его за почтальона в его белоснежном кителе с блестящими пуговицами. «Эй, Василий!» — крикнул храбрый третий помощник капитана. «Бери собаку, там, кажется, есть свободная клетка». Подошел коренастый рыжий матрос в синей блузе. Хотя он и имел вид колосса и морского волка, и, может быть, выдержал не один странный и страшный шторм, но к Марсу приступил с некоторым колебанием, ворча себе под нос что-то, по его мнению, успокоительное. ц, -ц, -ц ну, ну ты!» Пораженный его рыжей бородой и огромным ростом, Марс, должно быть, вообразил что-нибудь опасное, оскалил зубы и зарычал. «Боязно, шут его, дери!» «Серьезный! Ну-ну, как тебя? Собачка!» Но собачка не унималась. Тогда я взял Марса за ворот и решительно потащил на носовую часть парохода. «Ну вот, теперь и посиди, канали ты этакий!» «Вот и посиди!» Его поместили в небольшой клетке за решетку, Напомнила ли ему решетка недавнее прошлое, или Марс вообще не терпел лишения свободы, не знаю, но он долго упирался, цепляясь когтями и выворачивая голову, как-никак, но дело было сделано, и теперь он мог сколько душе угодно рычать и визжать. Теперь он положительно связал меня. Но как он мог удрать из квартиры? Ну, конечно!» Почтеннейший Иван Сидорович улетучился из дому и забыл запереть окно в кухне. И Марс ушел по хорошо знакомой дороге, что неоднократно проделывал и раньше. Но я должен все же признаться, что мне было отчасти приятно, что Марс сумел отыскать мой след на протяжении двух людных улиц и трех проулков. Такое чутье и привязанность не могут не тронуть хозяйского сердца. Я сидел на верхней палубе, под тентом. Море было спокойно. Погода великолепная. Пароход шел хорошим ходом, с легкой дрожью, от мощной работы винта. Народу было порядочно. Две девчушки в красненьких коротких платьях, с пышными бантами и в белых туфельках, резвились на палубе, как пунцовые бабочки, шаловливо заглядывая в лица. Худощавая особа в соломенной шляпке с васильками, прямая, как вязальная спица, сухим, скучным тоном, то и дело останавливала их по-немецки. Дети, не шалите, вы мешаете другим. Мальчуган лет десяти, тонкий и вертлявый, как молодая обезьяна, с плутоватой рожицей, дразнил тросточкой что-то, пристроившееся под ногами немки, и оттуда слышалось злобно «рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр что очень напоминало мне старого мопса-соседа, кровного врага Марса. Почтенный человек торговой складки в засаленном картузе и поблескивающем пиджаке исследовал свою записную книжку, вводя жирным пальцем, и бормотал загадочно, оглядываясь по сторонам. По шесть рублей, ежели сто двадцать, да накинусь ежели по четыре копейки, до да за бочки. Для него казалось, не существовало ни моря, пенящегося за кормой играющим кружевом, ни резвых грациозных дельфинов, стрелой обгонявших пароход, ни милых красных бабочек, теперь с боезливым любопытством засматривавших в его строгое деловое лицо. Тридцать бочек по восемнадцать рублей с пуда, да ежели положить на провоз, да утекает обязательно, ворчал деловой человек подымая лицо и что-то разглядывая в натянутом над палубой тенте. Рунгам, гам! гам со стервенением отзывалось из-под скамейки. Сидевший неподалеку господин с газеты и строго из под очков поглядел на бойкого мальчишку и покачал головой. Но тросточка продолжала свое дело. Дети не шалите, вы мешаете другим. На палубе Появилась барыня, погрозила мальчугану пальцем и села рядом со мной. Она читала при помощи ларнета маленькую изящную книжку. Я сидел и наблюдал. Все ушли в себя. У каждого свои интересы. Вот только две девчурки рады болтают со всеми, милые, простые. Какой-то старичок в бархатном картузе присел рядом со мной и принялся за газету. Что-то рычавшее под скамейкой потеряла, наконец, терпение. С неистовым ревом вынырнул мопс и цапнул-таки мальчишку за ногу. Поднялся переполох. Барыня с начала историю со спицей. Мальчишка ревел и рвался к мопсу. Мопс укрылся под лавку и ожидал, когда его начнут драть. Деловой человек оторвался от книжки и строго поглядел на всех. «Постигать парни бы!» Старичок сообщил мне, что страдает головными болями, не терпит шума, и потому все лето совершает морские прогулки, так как только на пароходе находит тишину. От поднявшегося переполоха, оказывается, у него снова начались колющие боли. Только девчушки с боязливым любопытством глядели и слушали, отойдя от рычавшего мопса на приличное расстояние. Наконец, все успокоилось. И вдруг тонкой, острой ноткой донесся вой. Он шел с другого конца парохода, с носу, еще ноткой, еще, тоном выше, и я узнал голосок Марса. Старичок передернулся и поглядел на меня, точно я был причиной воя. Вы слышите? Слышу, чья-то собака воет. Конечно, собака, но ведь это же неприятно. Господин с газетой обвел всех глазами через очки, точно хотел сказать, это что такое? Вой усиливался и начинал приходить в какое-то завывающее рыдание. «А чтоб тебя вырвалось у делового человека, волк чистый!» Маленькая девочка сделала огромные глаза и навострила ушки. «Фрейлин, это волк?» — спросила она плаксиво сухощавую немку. «Я боюсь». Вой рос и тянул за сердце. «Удивительные порядки!» — строго сказал старичок. «Нас сажают...» Полный пароход собак, и вот извольте тут... Вой поднялся еще тоном выше и задрожал самые захватывающий за душу вибрации. Из-под лавки отозвался Мопс. Он показал свой черный курносый нос, выпучил глаза, словно собирался чихнуть, и всплакнул.